80. Испытание смелости. Когда все темы разговоров были исчерпаны, вороны принялись спорить, чем заняться дальше. Поскольку Умминчжу удостоил их своим присутствием, поход по благоуханным рукавам пришлось, если уж не отменить, так отсрочить, а вино припрятать до лучших времён. Умминчжу сказал, что ему не хочется возвращаться домой так скоро, а потому им стоит проявить изобретательность и развеять его очевидную скуку. «Испытание смелости?» — предложил пятый кузен, когда все другие варианты были отвергнуты придирчивым наследником. То ему не так, другое ему не так. «О!» — оживились остальные кузены. «А давненько мы не испытывали нашу храбрость!» Испытание смелости было очень популярно среди воронов. Но даже птичья изобретательность имеет свой предел. А дважды проходить одно и то же испытание скучно. Исключая задание пролететь с закрытыми глазами через лес, до конца с ним даже у Минджу не справился. Несмотря на птичьи инстинкты и духовные силы, вороны все равно рано или поздно врезались в какой нибудь из вынырнувших навстречу деревьев. Синяков и шишек они набили порядком. «Только не лесом!» — закатил глаза у Минджу. Не, -не, -не, не лесом!» — подхватили остальные кузены. «Вы думаете о том же, что и я?» — выгнул бровь у Минджу. И все едва ли не хором сказали «Порталы!». Юго-восточный склон горы хищных птиц славился не только тем, что стал пристанищем птичьей банды, но и воздушными завихрениями самой причудливой формы, спиралью уходившими в высоту и терявшимися в окружающем горные склоны тумани. Располагались их россыпи каскадами. Чем выше, тем их меньше, а на вершине, куда ходить или летать было строжайше запрещено, было всего один или два. Вороны уже успели хорошо изучить нижние порталы, каждый из них вел в какое-то определенное место на горе хищных птиц. И ими часто пользовались ленивые птицы, которые не хотели утруждаться полетом, чтобы куда-то попасть. Существовала даже карта нижнего яруса, так назывались эти каскады. Но среди порталов был один с произвольной конечной точкой. Если шагнёшь в него, никогда не знаешь, где окажешься. Это мог быть храм или трапезная, или какое-то место на противоположном склоне горы, или даже чужая спальня. Четвёртому кузену как-то не повезло появиться в тот самый момент, когда старейшина баловался с одной из своих наложниц. Нужно ли говорить, что четвертый кузен сначала едва не ослеп от вида таких прелестей, а потом еще и получил знатную выволочку? Так где же испытывать смелость, если не на нижнем ярусе? Средний ярус, где порталов было меньше, считался более опасным, из-за того, что порталы вели куда-то во внешний мир, и случалось, что попавшие в них птицы не возвращались, терялись или погибали, кто знает. Ни один из кузенов так и не рискнул, за исключением Уменьчжу, конечно же. Но он им об этом не рассказывал. Он исследовал уже три портала среднего яруса, все вели за пределы горы хищных птиц. Один, высоко в небо, Непонятно, кто стал бы его использовать. Разве только орлы, чтобы поймать воздушный поток и парить в воздухе. Второй — прямо в водопад, так что Уменьчжу промок до последней пушинки. А третий — в человеческий поселок, расположенный у изножья горы хищных птиц. И именно этим открытием Уменьчжу не собирался делиться с остальными. Хищные птицы знали о людях, но избегали общения с ними — Гора хорошо хранила свои секреты, и люди даже не догадывались не только о том, что на ней живут потомки народа Юй-минь, но и вообще о существовании самой горы. У Минчжу, притворившись человеком, всего-то и нужно, что спрятать крылья, наслушался немало баек о горах-близнецах, которых никто не видел. Самой нелепой была легенда об окаменевших и ставших горами великанах. Что за чушь? У Минчжу усмехался, слушая это. Но ему нравилась человеческая еда, щедро приправленная специями, многие из которых хищным птицам были незнакомы. А еще их сладости. Люди умели печь восхитительное цветочное печенье, которое буквально таяло во рту. Если бы кузены об этом узнали и кому-то разболтали, дошло бы и до ушей старейшин, и тогда им наверняка запретили бы даже подходить к юго-восточному склону. Нет, это открытие определенно стоило сохранить в тайне от остальных. Предоставив кузенам возможность развлекаться на нижнем ярусе, уменчужу сказал, что отправится вверх по склону, размять ноги. Он собирался наведаться к людям за очередным деликатесом. Но ноги от чего то сами понесли его выше, к верхнему ярусу. Быть может, он просто задумался и пропустил момент, когда нужно остановиться, потому что, когда он очнулся, то стоял уже на самой вершине горы, а перед глазами его был единственный расположенный здесь вихрь, слабо поблескивающий молниевыми искрами. Куда он мог вести Узнать это можно было одним единственным способом. Луменчжу превратился в ворона и шмыгнул в портал. Увиденное он поначалу принял за противоположный склон собственной горы и был страшно разочарован. И зачем тогда было запрещать им пользоваться, если вёл он всего лишь вовсе не на противоположный склон? У Минчжу заметил странные каскадные поля на горном склоне. Ничего подобного на горе хищных птиц не было. И тени незнакомых птиц далеко в воздухе. Он поспешил вернуться обратно, незачем испытывать судьбу. Поразмыслив над происшествием, Минчжу понял. Вершинный портал вел на гору певчих птиц.